Петечка. Познакомилась я на рынке с прекрасным петухом. Огромный, как Сенбернар, мускулистый, пестрый, величественный и крикливый. Он сидел в тесной кролищей клетке. У него был такой вид, будто он сидит на корточках, курит чинарик, сплевывает, руки у него все в татуировках, и он уже порвал в гневе свою тельняшку. Он сидел и смотрел на всех брезгливо и с ненавистью, И каждого провожал взглядом, не обещавшим ничего хорошего. Я впервые видела петуха, глупую, как принято считать птицу, с таким осмысленным выражением лица, морды, головы. Если подходил покупатель, глаза и гребень петуха наливались красно -бурым. Петух вскидывался и орал, не кукарекал, а воинственно, отчетливо орал, если прислушаться, матом. Зачем ты продаешь такого восхитительного парня? Спросила я у хозяйки. А ты будешь покупать? Если нет, скажу. Странно ответила хозяйка. Галя ее звали. Не буду. Не, ну точно? Точно. Ладно, скажу. Понимаешь, он ведь был большой начальник в нашем курятнике. Куры с ходили. Да что в курятнике, что куры? Коты сбежали, красавцы оба, поселились в соседнем доме. Видела, как через забор подглядывали, один, что поменьше, даже перекрестился е ей. «Собаку! Собаку сволочь такая затравил!» «Здоровый пес! Теленок практически! Веришь, на дереве живет!» «А мы вообще...» Галя смахнула на бежавшую слезу. «А мы вообще только бегом ходим! В развалочку нельзя!» «Потому что он...» Галя ткнула пальцем в клетку. «Потому что он сидит в засаде и ждет...» И как только кто-нибудь появляется, он сначала крадется в скотина, чтоб ты видела, чисто балерина на цыпочках, а потом, как вылетит с криком, и бежит, и топает, топает. И все мы бегаем, а соседи прохожие случайные, и куры-дуры аплодируют и ржут. Прям ржут? Ну, хихикают. Галя закурила, а петух прищурился. Уставился на Галю недобро, с осуждением... Квогтнул и свирепо щелкнул клювом. Мы же все цветы и кусты во дворе вырезали, представляешь? Потому что он там прятался и оттуда за нами охотился. И что спрашиваю я? Больно клевал? Клевал! Галя вогнала окурок в пустую сигаретную коробку, а коробку прицельно бросила в урну. И все это под неодобрительные комментарии из клетки. Если бы просто клевал! «Он! Он откусывал!» «А потом еще хуже. Он нашел щель в заборе и стал на улицу вырываться и гоняться за машинами и велосипедистами. А вчера...» «Вчера...» Галя помотала головой, отгоняя страшное воспоминания. «Вчера он фуражку домой принес». «Какую фуражку?» «Форменную. Участкового нашего. Фуражку. Напал. Отобрал». И принес ужас. Похолодела я. Участковый из-за забора так причитал, напугался ведь, он ведь сам страх наводил на весь микрорайон. А тут вдруг такое. Он кричал, что беркут вызовет, что застрелит этого разбойника, этого бандита. Мы когда ему фуражку через забор вежливо перекидывали с, ну, с деньгами, он он деньги обратно кинул. У «Ужас!» Он, когда уходил, фуражку локтем так чистил. А что там чистить? Дуршлаг один, а не фуражка. Зубом поклялся, что маме скажет. И папе. «А родители у нашего участкового, знаешь, кто они?» «Они мясники. Они здесь на рынке торгуют. В мясном павильоне. Здоровые оба, с топорами. У мамы участкового, знаешь, какой кулак? Охватка. Как у бультерьера!» Она нашему, Петечке, запросто шею свернет. Нет, надо же такому и шею. Посмотри, какой красавец. Петух клетки как мне показалось, смущенный кокетливо отвел глаза куда-то в небо и ласково курлыкнул. Так вот что, честно тебе скажу, отдаю даром, ничего не надо, запросто так, но в добрые руки, с гарантией, что его не тронут. но на суп не переведут. Хотя... Галя как-то недобро по-петушиному Квохкнула. «Кто ж его догонит? Мы вон весь курятник сетями обложили, когда его отлавливали. Я еще ничего». Галя показала многочисленные замазанные зеленкой ссадины. «А муж вот лежит». «Ну?» «Я вижу, что ты животных любишь. Ты что же его жалеешь, а? В глубине души, а? А?» Галя и петух из клетки с надеждой заглядывали мне в глаза». Петух вдруг поник головой, осел большим ярким стогом и горько опечалился. «Бедняга!» — прониклась я. «Притворяется!» — уверенно прокомментировала Галя. «Не верь. Ну как возьмешь?» Я обещала подумать. «Так я вот о чем. Никому на склад или секретный завод, или, может, на военную базу охранник не нужен? А? Нет? Стоп!» «А может...» В НАТО позвонить? Думаю, туда возьмут.